Амалия приземлилась в Стамбуле, взяв за свой счет отпуск на месяц. Со страхом летела в самолете, представляя, какая будет встреча. Она боялась, а вдруг это сон, мираж, и все ее мечты рухнут. Женщина вышла в здание аэропорта, осторожно оглядываясь, осмотрелась по сторонам. Вдруг к ней подбежал ее далан, Он сразу обнял ее, закружил в диком восторге, радуясь встрече. От него шло мощное тепло, которое, как магнит, тянуло ее к нему. Они еще раз обнялись, Долан да взял ее за руку и повел к выходу. Три дня он водил ее по городу, показывая все достопримечательности бывшей столицы Византийской империи. Каждый вечер они долго сидели в маленьких ресторанчиках, радуясь хорошей погоде наслаждаясь вкусу хорошего красного вина и предчувствию жаркой ночи в номере отеля. Далан пригласил Амалию совершить путешествие по Турции. Он вез ее на машине, показывая все красоты своей страны. Горными и серпантинами они мчались на юг. посетили анталию, насладились ее красотами и гостеприимством. На ней провели неделю в прекрасном отеле санрайт и отправились дальше на восток. Бульбарённые ехали вдоль моря, поражаясь фантастическим красотом бесконечного моря. Амалия закрыла глаза. Не сон ли это? Она никогда не мечтала о такой жизни, поставя крест на себе. А сейчас она получила все, о чем мечтала все двадцать лет. Амалия любима, и рядом есть человек, ради которого она готова бросить все и унестись на край земли. Они приехали в маленький городок. Здесь было много военных и людей с оружием. — Что это? — спросила Амалия. — Это военный лагерь. Там, в Сирии, у меня умирает брат, его ранили. Мне надо его проверить. Я могу его больше не увидеть. Амалия видела, как почернело лицо у ее друга. «Конечно, дорогой, поедем вместе, навестим его». Больше всего она боялась отпустить от себя Далана. Она готова была ехать за ним куда угодно. Они отправились в Сирию. Пограничник не особо проверял документы. Машина неслась вглубь чужой, неизведанность страны. Капитан сидел в своем рабочем кресле, и отслеживал ситуацию с набором в армии Харизостана. Огромный поток новобранцев шел из Европы. Через интернет вычисляли нужных людей, затем подключались обаятельные люди, которые работали в Турции аниматорами в разных отелях. Это были веселые, симпатичные молодые люди. В отелях они веселили людей, заботились, чтобы их отдых проходил комфортно и интересно. Сами и по себе... Они были яркими, внимательными и очень живыми. Капитан это знал, он часто бывал в таких отелях, на переговорах, и обратил внимание, как аниматоры могли притягивать к себе клиентов. У него возникла идея. А что, если этих людей включить в его огромную рекрутинговую работу? Молодые, обаятельные, они способны быстро войти в доверие, умеют слушать и создавать комфорт». Капитан послал в Турцию своих помощников, и вскоре несколько сотен аниматоров были подключены к новой для них работе. За каждого клиента, привлеченного в Харизастан, они получали свое вознаграждение. За простого человека, который готов воевать, им платили по две тысячи долларов, плюс накладные расходы. За профессионального военного – 3000 долларов за врача, грамотного инженера, по пять тысяч долларов. Требовались в Харизостан и техники, финансисты, летчики и другие специалисты. За них платили уже по шесть тысяч долларов. Наниматоры получали небольшие деньги в отеле, а тут можно было сколотить целое состояние, и они активно взялись за работу. Капитан понимал, что в такой работе важно вычислить одиноких людей и заманить их тем, чего в жизни им не хватало. Капитан разрабатывал технологии знакомства, общения по интернету, приглашения в гости, важное место уделял встрече. Это было важнейшим звеном в цепочке привлечения людей в Харизостан. Обычно людей встречали в Стамбуле, а там начинал работать хорошо отлаженный механизм. Прежде встречали обаятельные, улыбчивые молодые люди, на них тепло обнимали своих новых друзей, интересно проводили время, организовывали потрясающие поездки и давали человеку то, о чем он мечтал. Потом они отправлялись в путешествие по стране. Кто-то сразу направлялся в лагеря подготовки боевиков, кто-то ехал в Сирию, где нужны были специалисты для различных отраслей экономики Харизостана. Сделав свою работу, аниматоры возвращались за следующим клиентом в надежде существенно пополнить личный бюджет. На одного человека у них уходило от недели до двух. Бывшие аниматоры — Веселые ребята, которые умели превратить каждый день в яркий праздник, зарабатывали неплохие деньги за затягивание одиноких и несчастных людей в сети черной армии. Конечно, они понимали, что поступают нечестно и некрасиво по отношению к тем, кто им поверил, но, с другой стороны, аниматоры понимали, что другого случая заработать такие деньги у них не будет поэтому они продолжали и продолжали играть свою роль очень добрых и отзывчивых людей. Капитану нужны были и бойцы, которые готовы идти воевать за бедных детей, у которых убивают матерей на глазах, за тех несчастных старух, рыдающих над умирающими сыновьями. Он все больше и больше запускал в СМИ страшные сюжеты, о жестокости властей в Сирии и Ираке. Капитан просил уделить больше внимания эмоциональной окраске сюжетов, и телевизионщики старались снять более чувственные картинки, которые потом поражали своей жестокостью большинство населения мира. У кого-то не выдерживали нервы, и они готовы были воевать с этими зверями, которые так жестоко обращаются со своим населением. Многие люди на земле хотели пойти воевать, чтобы защитить людей от жестоких правителей. На них бросали свои дома, на последние деньги покупали билеты и отправлялись в далекое и опасное путешествие. И чем больше сюжетов выходило на экраны мировых новостей, подготовленных командой капитана, тем больше поток направлялся в Сирию и Ирак, честных отзывчивых людей, желающих воевать и даже погибнуть за справедливость и мир в этих странах. Турция превратилась в один большой аэропорт, куда прибывали люди со всего мира в надежде свершить справедливость, найти себя и стать хоть немного счастливей в этом жестоком говарном мире. Франческо показал Жаку Средиземное море, свозил его на рафтинг. Как классно было прокатиться на надувном плоте по горной стремительной реке вниз. Рафт несется по бурному потоку и наталкивается со всей скорости на огромный валун, который стоит посреди реки. Все стараются грести веслами, чтобы обойти камень. Усилием всей команды удается преодолеть препятствие. Вдруг мощный поток несет плот прямо вниз, Все в панике закрывают глаза, стоит страшный визг. и рафт ударяется о водную гладь. Миллиарды капель несутся людям навстречу, накрывая их с ног до головы. Раздается глухой выдох, опять веселые крики, и люди начинают снова грести вперед, желая опять повторить такой же трюк. Жак был очень счастлив, и он всю жизнь мечтал о таких, путешествиях, незабываемых ощущениях, и рядом был друг, который был очень внимателен к нему и старался сделать все, чтобы это путешествие осталось у счастливчиков в памяти на всю жизнь. Они опять ехали на машине вдоль моря, восхищаясь неописуемой красотой заката. Последний раз они остановились в небольшом городке на юго-западе Турции.